Подрался бы с удовольствием А если статуэтка на каблучках Всю глазами обласкаю Глазами я осталась Какая она большая согласится С тобой Тебе 80, а мне 53. 57. Пятьдесят Вдохни хотя бы запах духов Может вспомни что-нибудь Не дай бог дожить до такой поры Умирать надо вовремя Истинная правда А жить... Все равно хочется. Вы не понимаете. Нет разницы в том, какое время за окном, какой пейзаж окружает. Все в глубине сердца. Но жить на земле, не имея желаний, нельзя. Земля жаждет желаний. Она сама желает, цветет, плодоносит. Все на ней наполнено желаниями. Этот город слишком красив, чтобы быть нормальным. Всегда так считал. Ну, что за вздор ты несешь, дружище? Костюмчик с иголочки, дорогое вино, девушка. И вся жизнь впереди. Побыл бы ты на моем месте в чужих ботинках, в свитере, который износила до тебя дюжина проходимцев. Это не самое страшное. Мне было хуже, когда я умирал в Неаполе от чумы. А чего ты умирал в Неаполе? Когда ж это была там чума? Ну, 350 лет назад. Я умирал, и все сторонились меня. Никто не пожалел моей жизни. Если бы я мог призвать на помощь Бога, но его не было до мной. 350 лет? Что ж ты забыл про чуму? шляпка из соломы? А менеджер помнит. Да не было никакой чумы. Сколько тебе лет, путник, в ночи? 500 Тогда, конечно. Если 500, то и вопросов нет. Кто спорит? Я понимаю, вы не верите. Это ведь тоже было уже. Не верим. Тоже не в первый раз. Нет. Мы как раз верим. Мы ведь верим? Верим, верим. А какая разница, верите вы или не верите? Я столько раз умирал и рождался и проживал все с самого начала. Детство, зрелость, старость. Я привык к неверию. Я привык смиряться, прощать, выглядеть безумным. Но это не главное. Я смотрю на ваши лица, на этот каменный мост, на ночную воду и понимаю, я опять в той же самой точке, где уже был. Даже ощущение когда-то прожитой жизни Тоже повтор, тоже многократно испытано и не имеет значения какой век. Важно одно – это та же самая точка. Напрасно ты отказался от вина. Вино именно то, что тебе было надо. Ну признайся, ты как насчет наркотиков? Нет, мы без осуждения. Ну конечно, что вы еще могли предположить? Современные люди мыслят однообразно, хотя так было и прежде. Люди чувствуют тонко и щедро, но мысли их скудны, и все об одном. Я умер рано, юным, от укуса золотой змеи. Это была удивительная смерть. первая. Впрочем, она не успела забрать меня, как и все последующие. Разве я из золотой змеи? Нет. Она и тогда была единственной. И она не повторится. Я похоронил ее в долине, в горах, среди красных тюльпанов, как она и просила. Я пас овец, когда ее встретил. Она несла в себе смерть, но мне подарила бессмертие. Ужалив? Да. Затем я погиб в бою, сделавшись рыцарем. У меня были великолепные доспехи и чудесный конь, черный, как крыло ворона. В тот день я сражался с упоением, с радостью. Я так был Полон жизнью, свободен, как ветер, весь в мечтах и грезах это была самая прекрасная смерть, возможная для мужчины: смерть в поединке, в единоборстве. Потом был Китай, Индия, Испания, плавание под парусами. В Лиссабоне был погребен под рухнувшими колоннами во время землетрясения. Прямо в храме, в день всех святых, я умирал младенцем, доживал до крайней старости, был художником, кузнецом, монахом, офицером. Меня косили холерой и тиф, меня расстреляли в России, сожгли вас венцами. Я навсегда остался в подводной лодке, раздавленной, как скорлупка, водами океана. Наконец я замерз в снегу у самой вершины при восхождении на Эверест. Но я снова и снова выбирал жизнь. И всегда во всех моих жизнях высшей наградой была любовь женщины. Я мечтал о ней, искал ее, искал ее всю жизнь. Я ею жил, я был опален этим огнем. И вот я не хочу новой любви. Все слова сказаны, все прикосновения прочувствованы, все надежды и страхи испытаны. А любовь единственное, что не признает повторения. Приходи к нам каждую ночь тебя слушать, книжку читать. Ну, приноси вино. Сойдет и дешевое. Расскажешь, как везувый засыпал древней помпеи. Вот, наверное, фейерверк был. Представляю, что там творилось. Ты жил в Неаполе? Нет, этого я не мог видеть. Это случилось за полторы тысячи лет до моего рождения. Элли посмотрел на толстяка и старика. Глаза в глаза. И вдруг бродяги застыли на своих местах. Вселенский ужас отразился на их лицах. С минуту они сидели неподвижно, не смея пошевелиться. Они боялись даже дышать. Вставай, старик! Вставай, говорю! Бродяга подхватил его под руку, и, прихрамывая, поспешил от моста прочь, волоча по камням тяжелую сумку, пересекая валы света от фонарей и быстро удаляясь. Я только испугал их. Где они теперь будут ночевать? Шнурки завяжи! Грохнешься! Город еще не спал, хотя маленькие улицы были пусты. Город только начал жить ночную жизнью. Это чувствовалось в редких парах влюбленных, гулявших в обнимку прямо по мостовым, под потушенными окнами, на стеклах которых сверкал серебристый блеск, в шумных компаниях на тротуарах возле работающих баров, красные, синие желтые лица, в разноцветном неоновом свете, возбужденные голоса. Так, еще работает. Ему вдруг захотелось на холм, на его вершину, ближе к ночным облакам. По пути ему пришлось обойти и бездомного, который спал на тротуаре на грязной подстилке, с головой завернувшись в одеяло. Рядом с ним стояла его обувь. Глядя на эти изношенные туфли, молодой человек вспомнил о своем развязанном шнурке. Он наклонился и завязал его. На перекрестке велорикша ожидал ночных пассажиров. Живописно скрестив ноги, он курил сигарету, опираясь плечом на корпус капсулы, в которую были вмонтированы колеса и педали. Главные достопримечательности! Молодой человек отрицательно покачал головой. Вскоре он спустился по каменным ступеням в яркий свет подземного вестибюля. Дотошный словенин на плохом английском долго расспрашивал его, как пользоваться автоматом, чтобы купить билет. Блеск белые плитки и броские рекламы на покатых стенах окружали молодого человека. Он вдохнул магнитный воздух тоннелей, смешанный с привкусом металла. Как много значат для человека запахи! Они таят в себе даже нечто большее, чем звуки. Подъехал поезд. Молодой человек встал возле автоматических дверей. Ритмично вспыхивая, за ним проносились огни ламп, освещавших подземелье. И опять он увидел Марию. Ее лицо летело вместе с поездом за стеклом вагона по стене тоннеля. Он ждал ее на бульваре с красной розой в руке. Он подарил ей эту изумительную розу. И они пошли вместе под шумящими кронами деревьев. И вдруг произошло ужасное. И он сразу понял. Исправить нельзя. В одну секунду все обесценилось. От чего? От весеннего шума деревьев, от голубизны неба над ними, от ее дыхания рядом, от случайного прикосновения к ее плечу. Ярко, до мельчайших подробностей. Словно это было только что. Он увидел, как любимая им женщина, улыбаясь издали, Быстро идет ему навстречу под густыми деревьями, пересекая солнечные пятна, приветливо помахивая рукой. Она прекрасна и желанна, но имя у нее другое. И город вокруг другой, и язык, на котором мы говорим, звучит иначе. А я знаю, что она навсегда единственная, что второй такой быть не может, и сердце мое задыхается от восторга. Он посмотрел на Марию, юную, полную надежд, и всем своим существом ощутил. Нет, нет в моем сердце места для этой новой любви. Мне ни для какой любви больше нет места. Я не стану обманывать ее. Я не сумею уговорить себя, что счастлив, потому что никуда не ушли прежние чувства. Даже в прошедших веках они не смогли бы спрятаться, стереться временем, забыться, исчезнуть. Я был обречен помнить их все. Каждое объятие с каждой женщиной, каждый поцелуй, глубину глаз, вкус губ, каждый вскрик во сне. Я сказал ей правду, вместо предложения, которое должен был сделать сегодня, и которого она так же дала. Мари не заплакала и не упрекнула его ни в чем. Она шевырнула розу на землю и убежала, стуча к Он не стал ее догонять. Потом через каждые пять минут она звонила, но он не отвечал на звонки. Он знал, он спас ее от себя. Это лучшее, что он мог для нее сделать. А Роза, безвинная и отвергнутая, она лежала на земле. И он понимал, что она тоже чувствует, что и она умрет. Он поднял Розу и направился по бульвару в обратную сторону. Куда? Ха -ха. Какая разница? День погас для меня. Жилая женщина сидела на скамейке одна. Он положил розу рядом с ней и, не оборачиваясь, пошел дальше. Он видел спиной, как она взяла цветок за стебель взволнованными пальцами, прижала лепестками к лицу, вдохнула тонкий аромат и, улыбаясь таинственной женской улыбкой, положила розу себе на колени. Молодой человек стоял на вершине холма и смотрел на огни города. Позади него, подсвеченный прожекторами, ослепительно белой в ночи возвышался громадный храм с вытянутыми к небу куполами, с высокими узкими окнами и каменными арками, а перед ним глубоко внизу россыпью бриллиантов сверкал величайший из городов. В мерцании хаотично рассыпанных искр неподвижно светлели крохотные озера света окружая соборы и башни. Огни только что взлетевшего самолета перемигивались вдали. Он сел на ступень каменной лестницы. Все здесь было залито электрическим светом. Тени от движущихся фигур множились обилием фонарей. Люди группами располагались на лестнице, и газонах, поднимались вверх, и спускались вниз, пили вино, шуршали шоколадом. Возле мусорных баков были навалены кучи бутылок. С одной стороны долетали звуки саксофона, с другой – скрипки. Тут и там вспыхивали стеклянные глаза видеокамер, жадно целясь в позирующие лица. Американцы, немцы, азиаты, негры с блестящей черной кожей, мускулистые арабы, мелкие воришки, снующие в полутьме, спортивная молодежь с рюкзачками за спиной и с наушниками на голове. Вдруг подъехала полиция. Спугнула торгашей баночным пивом. И также внезапно исчезла. Это был ночной Вавилон, шумный, восторженный, сияющий. И громадный собор на самой вершине холма как бы парил над ним, защищая от небесного гнева, ибо любовь была и здесь. Молодой человек смотрел на огни города. Странное ощущение отстраненности от всего, что происходило вокруг, показалось ему приятным, как легкое опьянение. Ни о чем не хотелось думать. Аромат горячего кофе поверил откуда-то сверху. Он повернул голову. Поднялся и, обогнув храм, пошел по узкой улице, сплошь заполненной людьми. Еще работали художники, развесив под акварели с открыточными видами города. Портреты и шаржи. Яркий призывный свет исходил из раскрытых дверей магазинов. На полках десятками стояли макеты железной башни, висели на распялках футболки с эмблемами, лежали кепи, бейсболки и пиратские шляпы. Голоса, смех, мелькание взглядов, речь на разных языках. Уличные кафе, залитые в ночи теплым светом, манили запахами еды. В одном из ресторанчиков он увидел пустой столик на двоих. Он заказал кофе, и когда ему принесли маленькую чашечку, долго вдыхал в себя горячий, горьковатый дух. Где я мог так же вдыхать запах горячего черного кофе? Это было, совершенно точно, на Эвересте, в базовом лагере. Ледяной пик горы вознесся над ним. Густота синего неба казалась неправдоподобной. А вот и я. Давно ждешь? Худенькая девушка, стриженная по последней моде почти наголо, в джинсах и в расстегнутой на груди блузке, села напротив него, оперлась локтями на столик и положила подбородок на сомкнутые чашей ладони, обняв личик растопыренными пальцами. На одном из них сверкнуло дешевое колечко. Ты всегда так знакомишься? Да. Правда, я здорово придумала. Правда. Чего ты хочешь? Шампанское. Только не брюд. И пирожные со сливками. Много взбитых сливок. Как тебя зовут? Элли. Элли? Я такого имени не слышала. Ну, а такого имени нет. <связывая> так меня в детстве называла мать. И оно осталось со мной навсегда. Симпатично. Мне нравится. Сколько тебе лет? Э -э Я просто так спрашиваю: ты очень молодо выглядишь. Вдруг мы одногодки. Мне 21. А мне пятьсот. Знаешь, у нас с тобой много общего. Мне тоже иногда кажется, что я живу пятьсот или даже тысячу лет. А от кого ждешь звонок? От нее погадала? Она не позвонит. И это хорошо, что не позвонит. Почему? Потому что она любит. А ты? А я больше не хочу никого любить. Как можно не хотеть любить? Разве есть что-нибудь лучше любви? Очень давно, маленьким ребенком, я увидел, как глубоко в небе течет река света. Она была наполнена каким-то неземным покоем и величием. И я удивился, что все, кто был рядом со мной, не восхищались ею, не поднимали к небу руки и не застывали в изумлении, запрокинув назад голову. Они были заняты своими делами. Говорили о чем-то обычном, куда-то спешили, словно ее не было над ними. Ты хочешь к ангелам? Мы с тобой очень похожи. Я тоже верю в них. Правда, чуть-чуть, как все, на всякий случай. Ведь в жизни всякое может произойти. Я не видел ангелов. Я просто хочу плыть с этой рекой в далекий край, где я никогда не был, где все иначе, по-другому, где все для меня неизвестность и тайна. И иногда мне чудится, что кто-то давно уже ждет меня там. Приходи за мной. Договорились? Прохладный ночной воздух окружил его. Здесь, на холме, в изогнутых улицах и на крохотных площадях всегда был особенный воздух. Он как бы складывался из самых разных воздушных потоков, обтекавших холм со всех сторон. И воздух одной улицы не походил на воздух другой. В одном было чуть-чуть горечи, в другом – чуть-чуть сладости. Он шел вдоль стены, списанных граффити, для чего-то касаясь рукой металлических столбиков, ограждавших тротуар. Людей становилось все меньше. Он прошел под густыми деревьями. Листва была снизу подсвечена желтым светом и сказочно шевелилась. Ему попался на пути велосипед, привязанный цепью к решетке ограды. Переднее колесо и седло были сняты. Плутая под стенами домов, Элли спустился с холма. И вдруг его окатила волной радости. Сильно, ярко. Так что он на мгновение перестал дышать. Это было столь внезапно и давно забытое им чувство, что от неожиданности он остановился. Волна тут же схлынула, но сердце еще продолжало восторженно дрожать. Он огляделся в поисках причины. Ничего особенного не было вокруг. Прямыми рядами огней уходило вдаль уличное освещение. Мягко светились вывески и витрины. Редкие прохожие подчеркивали своим одиночеством пустоту тротуаров. На освещенной фонарями стоянки такси стояла единственная машина. Над ее лаковой крышей горел знак «Свободен». И это удивило Элли. Показалось ему странно. Свободная машина в ночное время, особенно здесь, была редкостью. Некоторое время он зачарованно смотрел на светящийся знак. И вдруг в одну секунду у него созрел план. Он захотел взять именно эту единственную машину и прямо сейчас уехать далеко в любом направлении. Это походило на бегство. Но ему весь день казалось, что он бежит. Не от чего-то бежит, а к чему-то. Элли подошел к машине. Шофер сидел за рулем. Это был плотный мужчина лет 45 в темном пиджаке и белой рубашке в полоску. В открытое окно Элли спросил, сможет ли он отвезти его в один из пригородов. Шофер окинул Элли оценивающим взглядом и согласился. Стоявший перед ним молодой человек был красивый, дорого одетый, совершенно трезв. А так как расстояние до конечного пункта поездки было большим, он решил, что славно заработает этой ночью. Мателе забрался в машину и, раскинув руки, свободно расположился на широком заднем сиденье. Он сразу же уловил острый запах одеколона, исходивший от волос мужчины. Ну что ж, хорошо, пусть будет одеколон. Потекли за окном почти пустые улицы, распахивались в блеске прожекторов необъятной площади, пролетали мимо освещенные памятники. Хорошо, хорошо. И вдруг, как в пустоту, провалился в сон. Ему показалось, что он сразу же открыл глаза, что он не спал и нескольких минут, но за окном было черно. Асфальтовое шоссе стремительно набегало на радиатор машины в длинных лучах зажженных фар. Город остался позади. Элли приблизила лицо к окну и, напрягая зрение, разглядел вдали темные холмы, а вблизи – мелькающие деревья. Изредка попадались встречные автомобили. Они стремительно проносились мимо, ослепляя светом. Шофер сидел неподвижно. Его руки спокойно лежали на руле. Он знал свое дело. Машина шла быстро и ровно. Велика была ночь вокруг Элли. Он вдруг ощутил, как она необъятна, как грандиозна ее высота. И откуда-то из-под облаков увидел внизу под собой крохотную машину, мчавшуюся по шоссе сквозь пространство и тьму. И себя внутри нее на заднем сиденье. А потом тьма стала разжижаться. Ночь медленно перетекала на другое полушарие, открывая доступ к новому дню. По горизонту легла алая полоса. А, остановитесь здесь. Мне дальше не надо. Здесь поле и деревья. Я хочу смотреть, как восходит солнце. Оно появится с минуты на минуту. Пожалуйста. Элли достал бумажник, вынул из него все деньги. Хотел было отсчитать из них нужную сумму, но вдруг подумал. Зачем они мне на восходе солнца? И протянул всю пачку водителю. Наконец он услышал, как позади него громко хлопнула железная дверца. Забывая мотором, машина развернулась, и звук ее стал удаляться. Когда Элли обернулся, она уже исчезла за поворотом. Эли медленно шел по пустому шоссе. Он был совершенно один в утренней тишине. Он снял пиджак, продел средний палец в петлю вешалки и закинул пиджак за спину. С каждой минутой становилось ярче и просторнее и дышалось глубже. Раскаленный край солнца огненным штрихом показался над горизонтом. Небо в высоте начало наливаться голубизной. Как прекрасно! И как свободно! Я словно освобождаюсь от какой-то тяжести, что так долго тяготило меня. Золотой шар звезды медленно поднимался над планетой. Вот он выплыл полностью, оторвался от ее покатого края. И неотрывно глядя на него, Элли вновь остро почувствовал запахи. Они окружили его. Запахи земли, травы, цветов, холодной росы, листвы деревьев, запахи ветра и неба. Ему почудилось, что он даже вдыхает запах взошедшего солнца. Вечность струилась ему навстречу От земли, от неба, от солнца, от тишины. На земле ли я? Какой странный вопрос. И кто зовет меня? «Ведь меня кто-то зовет?» Вдруг Элли почудила, что он слышит топоты блеяние овец, идущих за ним. «Милые мои, как давно я не был с вами, не бродил по долине, не чувствовал вашего теплого дыхания, не заглядывал в ваши мудрые глаза». Потом, как-то незаметно, сам собою, шум их движений за его спиной перешел в шум дождя. Дождь превратился в грохочущий ливень. Вот-вот он должен был накрыть собою Эли. Что-то мощное стремительно приближалось к нему. Эли обернулся. Из-за поворота на полной скорости на него летел тяжелый армейский грузовик с крытым кузовом и зажженными фарами. Его могучий дизель рычал, как зверь. Или мог успеть отскочить в сторону, но почему-то помедлил, словно ноги его немели, и какая-то сила удержала его. Не надо шевелиться. Это все, что он мог успеть подумать. Грохот ливня накрыл его с головой. Он увидел, что за рулем грузовика сидит молодой парень в армейской форме. И одновременно ему почудилось, что это он сам. Полный надежд, сверкающих рыцарских доспехов. Элли не услышал скрип тормозов. Не почувствовал чудовищного удара многотонного железа. Непроницаемым кольцом вокруг него вспыхнуло пламя. Казалось, оно поднялось до самого неба. Из его кипящих вихрей выявились две человеческие фигуры. Одна была дряхлая старуха с провалившимися в черные глазницы бесцветными глазами, уродливым горбом и страшными язвами. Изношенная одежда свисала с нее долскутами. Другая была юное дело невиданной красоты. В волосах, спадавших на ее плечи, пылали созвездия, а сверкающий наряд был весь из белоснежных роз, обсыпанных алмазной пылью. Ты моя жизнь, я знаю. Ты все так же прекрасна. Нет, Элли... Ты ошибся, я твоя смерть. Ее огненный взгляд переместился на отвратительную старуху. Твоя жизнь она. Она? Моя жизнь ты? Но этого не может быть. Ты смерть. Я твоя жизнь. Посмотри, что ты со мной сделал. Разве может человеческое сердце Столько раз любить? Разве может душа человека вынести Столько страданий и радости? Как ты был жаден, Элли, Как ненасытен, я не цвету больше, Я давно не приношу плодов, Я навсегда увяла. Нет, я не верю. Нет, не верю. Ты обманываешь. Он обратился к прекрасной деве. Поцелуй. Поцелуй меня скорее. Сверкая дивным нарядом, дева подошла к Элли, быстро приблизила свои чуть приоткрытые губы к его улыбающимся губам. Нежно коснулась их, и небесная река приняла Эли в светлые воды и унесла навсегда. Полный штиль. Балтийское море лежало гладким стеклом до самого горизонта. Блестя отраженным солнцем, оно казалось черным, как нефть. Лишь у самой береговой линии возникали на его поверхности низкие пологие волны. С тихим всплеском они заканчивали свою жизнь, наползая на мелкий песок. Вернуться в родную стихию у них не хватало сил, и песок впитывал их в себя. Двое сидели на песке лицом к морю и смотрели на закат. Всё же, что такое эта золотая змея, несущая в себе яд бессмертия? Взгляни на набегающие волны. Огонь катится на их изгибах, то возникает, то исчезает. Тонкая золотая змейка из горячего золота оживает, и умирает. Она искушение воображением, искушение воображением. Да, жажда заглянуть туда, где существует совершенно все, и куда человеку не дано проникнуть ни осязанием, ни слухом, ни зрением. Это как сказочный царский дворец, вход в который заперт. Но если ты смог отворить заветную дверь и с великим трепетом вошел в его покои, перед тобой начнут открываться следующие двери. Сами собой. И ты пойдешь через анфиладу сияющих залов беспрепятственно, восторгаясь их несметным богатством. Тебя пропустят. Mm. То есть ты думаешь, все, что способно создать наше воображение, где-то есть? Совершенно. Нам даже трудно представить. А какая тайна была начертана на золотой змее с окраденными знаками? Я не знаю. Mm. Она не открыла мне. Mm. Потому что тайна смерти – самая пленительная и самая непостижимая, что дано человеку. Как красиво, Господи! А я хочу есть. Проглодался. Ты хочешь есть? Пойдем домой. Я приготовлю отличный ужин. Откроем бутылку вина. Непременно. А потом ляжем спать, обнимем друг друга и будем слушать наши сердца. Хорошо, что мы живем только одну жизнь. И другая любовь никогда не сотрёт в твоем сердце мою. Ведь в этой единственной жизни ты меня не разлюбишь, правда? Правда? Вы слушали радиоспектакль по мотивам повести Андрея Кутерницкого «Золотая змея». В спектакле играли артисты Алла Еминцева, Полина Красавина, Сергей Мучеников, Леонид Михайловский, Кузьма Стомаченко, Александр Васильев, звукорежиссер Алексей Худяков. Музыкальное оформление Натальи Цыбенко. режиссер Светлана Коренникова.